Ой, <свят> что из сам добл Ну, вот этими руками. Ой, Знаешь, поднялись с берлоги. Егерь говорит со спячки. Ну, у меня рогатина была, представляешь, труба из нержавейки а? с остальным пером, вот такой причины. Так так как она двинула лапой, и моя рогатина в небо. Ой. Вот зверина. А? Так это что, это медведица была? В чём и дело. Как встала на дыбы. Неба не видать. Эй, бог, хоть и в бога не верую. Ну, скажи мне, ты что, как же ты, это что, в дёры? Какие дёры? Удирать-то некуда. Снег-то по пояс. Так, так так Впереди бугор не влезешь. Позади спуск в болото подталое. Была моя душа уж далеко-далеко. Если б не собачки. Как взялись обе две за штанцы её. Да за штанцы. Она и села, милашка. Села и лапами отмахиваются. Ну, тут, конечно же, недорогатины. Кинул мне егерь винтарь, я саданул между рёвер. Ну, и остальные тоже не дремали. Шкура вся в дырах. Да вот егерь обещал выделать, заштопать. Говорит, знатная шкура будет. Вот у себя в кабинете... Постелишь, и нас будешь вспоминать. Да что ты. Нет, нет, нет. Зачем? Это Фрук? же прекрасно, Андрей Николаевич. С вашим артритом. Да. Не -не -не -не что нет, спасибо. Эту шкуру оставьте себе, а вот уж там следующую. Да Буду. у нас тут медведей хоть пруд прудей. О, Любочка, М? а медвежонка-то почему не показываешь? А ну-ка, тащи его, бедолагу. Медвежонка? Да. Интересно. Вот он. А ну, ну, он дремлет. Ну-ка, дайте-ка дайте мне. Ой, о, смотрите, смотрите, какой он, какой малец. Ой, сонный какой. Тянется, смотрите, тянется. Как, как ребенок, верно? Вот да. и возьми своим. внуку такая радость. А что, котики, что ли? А? Ну, конечно. А, ну, Борзыми не берём, так <рисколько> медвежатами, пожалуйста. <рискот> так что бери домой, внуку. Вот это действительно подарок из Сибири. Ну, ну что ж, я же не знаю, взять, что ли. Вот. Ну а ты как, а братец, а? полетишь в Москву-то? Смотри, кивает головой. <рискот> вот вот видите, видите, как хорошо взаимное согласие. <рискот> ну, спасибо, Любочка, спасибо. Спасибо вам за всё. Ну что ж, теперь надо позвонить министру. Сейчас время. Вы-ка ну возьми-ка у, возьми у меня этого зверёныша. Пусть он отдыхает, набирается перед полётом сил. Где тут у вас телефон прямой? А, а вот, в кабинете. Ну, пожалуйста. Да, пожалуйста, пройдите. Ну, Давай, медвежонка. Держи крепче, что ты закапрезничал, царапается и кусается. Евгений! Подожди. Ты вот что, не вмешивайся в мои дела. Коноплёв и Шуклецов отыгранные фигурой. С ними всё решено. И не встревай, предупреждаю. Это вы так решили? Я. Женя, прошу тебя, отнеси, Медвежонка. Ну, прошу. Ну, хорошо. Дальше. Володька, сколько говорить? Не делай так громко. Ты что, очумел от телевизора? Какие вы все противные. И дед, и ты, и мать. Ты что, спятил? Володя. Что вы все стелитесь перед ним? Никакого самолюбия. Кто стелится? Перед кем? Вы все. Перед начальством. Чушь. Никто не стелится. Да ладно. Живите, как хотите. Вернее, как можете. А медвежонка ему не видать. Говорю тебе, потому что ты ещё не совсем. Знаешь, Володя, бывают моменты в жизни, когда во! За горло берут обстоятельства. Такой момент сейчас у деда и у меня. Да? У вас всю жизнь такие моменты. Вечно во. Нет, ты не прав. Такого еще не было. И вообще не спеши ты с выводами. Будет день, будет пища для ума. А пока вали-ка спать и медвежонка положи. Я-то отвалю. Но медвежонка не отдам. Мне его дед подарил. Он мой. Я обещал вернуть его в тайгу. Кому ты обещал? Ему? Медвежонку. Поклялся на трупом его матери. Понятно? Чудак ты, Вовка.